И, следовательно, хотя бы то, в чем она сходна с таким объектом, и не была производящей причиной этих аффектов, тем не менее мы будем ее любить или ненавидеть, что и требовалось доказать. Теорема семнадцатая.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 следовательно мы будем её в одно и то же время любить и ненавидеть что и требовалось доказать схоля такое состояние души возникающее из двух противоположных эффектов называется душевным колебанием которое по этому относится к эффекту точно так же как сомнение к воображению и душевное колебание и сомнение различаются между собой только по степени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 происходящей причину обоих эффектов. Тело человеческое складывается из весьма многих индивидуумов различной природы. И поэтому так всё утвердилось после леммы третьей, следующий за теоремой тринадцатой часть вторая. Со стороны одного и того же тела может подвергаться весьма многими различным действиям.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 хотя бы она в действительности и не существовала. Но воображает её прошедшее или будущее только в том случае, если её образ соединён с образом прошедшего времени или будущего. Поэтому образ вещи, рассматриваемой сам себе, будет одним и тем же, всё равно относится ли он к прошедшему или к будущему времени или к настоящему. То есть по теории шестнадцатой часть вторая в состоянии или эффект тела будет одним и тем же будет ли образ служащий его причиной образом вещи прошедшей или будущей или настоящей соответственно и эффект удовольствия или неудовольствия будет одним и тем же будет ли образ служащий его причиной образом вещи прошедшей или будущей или настоящей что и требовалось